Глава восемнадцатая. Шаг номер два. «Как ты?» «Обычно. Работа-рутина». От тонны его ответа мне холодно. Я хочу верить, что надумываю то, чего нет. Неудачный момент, плохой день. Но не оно, не безразличие. Не знала, что снимать фильмы так скучно. Как тогда жить представителем остальных профессий? Бухгалтером, например. Вся наша жизнь – рутина, глина, из которой мы лепим свои дни, недели, годы. И все это ради редких вспышек радости. Звучит депрессивно. Просто голая правда. У тебя плохой день? Обычный, я уже говорил. Черт, черт, черт, черт. Как сказать тебе, что ты мне нужен? Позвони. Хочу услышать твой голос. Или просто молчи. И дыши в трубку. А лучше приезжай за мной. Забери и отвези куда-нибудь. Мне совсем не важно куда. Хотя давай обойдемся без ресторанов и кафе. Забьемся в скрытый от глаз угол. Можно у меня. А можно в гостинице. Забудем об условностях. Как ты и хотел тогда в Старбаксе. И сделаем это еще раз. А потом ты скажешь своей жене, что не можешь жить без меня. И мы вдвоем уедем в Италию. Или Испанию или Францию, или туда, куда ты еще не возил ее и не был сам. И если нас станут сфотографировать папарацци, ты спрячешь меня ото всех за своей спиной, но однажды открыто и смело скажешь, это та женщина, которую я люблю. Белый экран, зеленое сообщение. Ты молчишь, и я молчу. Ты на том берегу, а я на этом, и между нами нет моста. Ни хрустального, ни деревянного не веревочного. Я брошу щепку, вцеплюсь в нее и попробую доплыть до тебя сама. «Демиэн, давай встретимся». Ответ приходит спустя два часа, после пережитого мною удушья, слез и распечатанной бутылки коньяка. «Прости, был занят. Не увидел твоего сообщения. Можем встретиться, если ты хочешь. Давай в ресторане на Корнуолл-Авеню. Это недалеко от меня». Место называется Локал Китсилана. Завтра после пяти у меня будет около часа. Сможешь? Одно простое сообщение. Выдержанное в едином стиле. не бизнес, ни дружба, ни родство. Что тогда? Знакомство. Так пишут знакомым. Мало знакомым. Тем, с кем тебя ничто не связывает. Для кого у тебя нет душевного тепла, нити тянущихся твоего сердца к тому, другому. Забавно, как много может сказать всего лишь выбор и расстановка слов. Не сдавайся, Ева. Не сдавайся. Однажды он просил. Теперь твоя очередь. Проси ты. Корона не свалится. Да и не до нее уже давным-давно. Черт с ней с короной. Я свободна в это время. Но давай в Старбаксе в аэропорту. В первой версии моего сообщения было на одно слово больше. Нашим. Но что-то остановило меня не позволила назвать «Старбакс» нашим. Ева. Многоточие. Три точки долго танцуют перед моим расплывающимся взором. Интересно, как и чем нужно набирать простое слово «Окей», чтобы на это ушло целых 14 минут? Хорошо, Ева. Я приеду в Старбакс. допивая свой коньяк, потому что выдержка на грани фатальной трещины. У меня трясутся руки. И я не могу спать. Но заставляя себя, потому что завтра будет самый сложный день в моей жизни. Я буду просить у судьбы кусочек счастья. К моменту моего появления Дамиен уже на месте. Он ничего не заказывал и стоит у панорамного окна, засунув руки в карманы. Мне видны линия его широких плеч и спины, от сильного тела, принадлежащего не мне. Я приближаюсь, но даже не пытаясь обнять. Его выдает дыхание. Рваная, ускоренная, неспособная справиться с эмоциями. Он начинает нашу беседу сразу с главного. Ева, то, что произошло, было ошибкой. Почему? Ты знаешь. Можешь смеяться, но нет, я не знаю. Ева, мы планируем ребенка. Я это уже слышала. Ты говорил в прошлый раз. Когда это было? Полгода назад? Пять попыток ЭКО. У Мэл были проблемы с зачатием. «Были?» «Да. Почти сразу после похорон мы узнали, что пятая подсадка сработала. Два эмбриона прижились. Последние недели ждали двойню. А вчера были у врача и выяснили, что один погиб. Но второй жив. И с ним все в порядке». «Такое бывает?» «Оказывается, да», – пожимает плечами. «Мэл сейчас не в лучшей форме. У нее стресс. Вчера были истерики». Сегодня еще хуже. Депрессивно-упаднический настрой. Она боится, что второй тоже погибнет. И рыдает почти без остановки. Поэтому у меня не слишком много времени. Прости. Только час, как я и сказал вчера. Мое самоуважение и чувство самосохранения, очевидно, почили в небытие. Живи себе со своей Мэл. Рожайте детей. Я ведь все равно от тебя не могу. Но встречаться-то мы можем. Хотя бы иногда. Я... Я, может, неправильно тебя понял, но ты только что предложила себя в качестве кого? А чем я хуже всех этих твоих актрис? У тебя ведь наверняка есть развлечения помимо жены. Боже, он закрывает глаза рукой и трёт виски. Я читала. Люди любят сплетни, Ева, а у меня сейчас есть заботы куда важнее. Но они ведь когда-нибудь закончатся. Все эти твои заботы, Эко. Истерики, потуги примерного семьянина и прочее. Он не дает договорить. «Ты в своем уме!» Почти орёт «В своем!» «Ты хоть понимаешь, о чем говоришь?» «Ты списываешь себя, свою жизнь в неполноценность!» «Ты превратилась в тень, Ева!» «Ты живешь в вечном ожидании того, чего никогда не будет!» «Лучше жить таким подобием жизни, нежели в той полноценности, которая была у меня раньше!» «Спорю!» Ева, я не брошу своего ребёнка. Я поняла, уже давно. Только не понимая, почему ты бросаешь меня. Я предпочту думать, что этого разговора никогда не было. Что он – плод моего извращённого воображения. Я женат, Ева. Уважаю свою жену и жду от неё ребёнка. У меня нет и не намечается любовниц. Точка. С этими словами он резко поднимается и выходит, бросив напоследок. Прости, но мне нужно спешить. А я еще долго сижу в кресле, воображая себя окаменелостью с отпечатками древнейших раковин и стрекоз. И я бы, наверное, проторчала там известняковой глыбой вечность, если бы не косые взгляды официантов и бармена. В тот день я даже не поняла, какого цвета были залив и небо над ним. Наверное, красивого, а может быть и нет.